Глава тринадцатая Лика материализовала шкатулку и выдрузила ее на колени. Щелчком пальца распахнула крышку и по самой локоть просунула в нее руку. После чего достала целую связку серебристых нитей. В следующем мгновении в ее девичьей яичной ладони возник нелепо и монструозный меч, полезвью которого то и дело пробегали блики неизвестной силы. Оружие достигало двух метров в длину. И со стороны казалось, что вес должен был перевалить за двадцать килограммов, но тем не менее девушка держала его свободно, будто небольшой разделочный нож. Лика опустила шнурки на кромку, после чего полезла за новой порцией опыта. Что делаешь? – поинтересовался я, смотря в карту. Хоть у меня и не осталось меток слежения от стихийного жучка, но все же видел несколько точек. Первое – свое нынешнее положение. Второе — место закрепления артефакта фиксации и разбросанные вокруг него ловушки. Третье — установленные территории, на которые я могу телепортироваться. И четвертое — совершенно новое, маркер моего последователя. Теперь я всегда буду знать, где находится новоиспеченная хаоситка. Надо будет поинтересоваться, появилось ли у нее нечто подобное. «У меня слетел ограничитель», — сказала Лика, вдавливая в лезвие внушительную связку. могу получить новый уровень». «Поздравляю. Тебе сколько надо набрать? Четверть миллиарда?» «Ага». «И потратишь ты на это пару-тройку дней. Нить-то зачем перерезаешь?» «В смысле? Говорю же». «Хернёй занимаешься», — перебил я с усмешкой. «Можешь взаимодействовать напрямую. Приблизительно как с аукционом. Совет не был лишним. Помнится, первое время я тоже уничтожал нити, пока не додумался конвертировать их мысленной командой». «Просто представь, что опыт из шкатулки переходит в прогресс-бар. Не надо будет мучиться». «А раньше сказать не мог?» Лика со злобой зыркнула на меня. На лбу проступила легкая морщинка. «Черт! Тут...» Она замялась. «Проблема возникла. У тебя есть полмиллиона опыта? Мне не хватает». «Ну, у тебя и запросы!» Я посмотрел на свои резервы, затем развернул калькулятор и произвел расчеты. Тебе прям пол миллиона надо или хватит четыреста девяносто две тысячи пятьсот семнадцать надо черт тупая система ты о чем сейчас я все же достал шкатулку если Лику сейчас убьют то она потеряет слишком много、а、раз мы теперь официально работаем в команде то следует помогать друг другу я всегда был за взаимовыгодное сотрудничество не могу сказать секрет нагнала таинственности девушка Снова, блять, сложности. Могу только порекомендовать в характеристиках всегда держать разрыв не больше восьми единиц. Сука. Не матерились. Я начал передавать нити. Странно, при достижении какого-то уровня и перехода на следующий с нас, по всей видимости, будут сниматься очки параметров. Выходит, Лика после потери памяти первый раз получает знак силы. Ах, восстановить бы ее воспоминания и проспрашивать обо всем, но Ки рассказала, что это невозможно. «Досадно. Понял. У тебя на сколько был ограничитель?» «Два с половиной года. Я думала, до арены уже не стану сорок четвертой. Нет, вот ты мне скажи!» Она неожиданно перевела тему. «Нахрена ты установила аномалию в Авалоне?» «Не начинай!» — я закатил глаза. «Сейчас снова придется выслушивать очередную порцию бреда. Я тоже могу поднять уровень, но пока что не хватает опыта». «Можно было бы выставить зелье или артефакты на аукцион, но ненужных предметов у меня пока что нет». «Что не начинать? Или у тебя вообще с головой проблемы? Я общалась с ними, пока ты где-то прохлаждался. Мне сказали, что я там жила и постоянно ходила по брешам, потому и нахожусь в первой сотне игроков. А Авалон был самым могущественным поселением всей Земли. Его уничтожение отбросило наше развитие на несколько месяцев. Ты же нормальный мужик. Я вижу, что не психопат». У любому раз за разом думаешь, правильно ли ты поступил, и пытаешься убедить себя, что там был рассадник зла, а ты весь из себя такой благородный. Что ты знаешь про эту арену? Я улыбнулся. Девушка может в какой-то мере и права. Я часто вспоминаю эту армейскую кодлу, но не сомневаюсь, что поступил правильно. Знаю, что мы будем биться с какими-то врагами, а если проиграем, то все люди умрут, вообще все, начиная от мужчин, заканчивая самым последним младенцем. А ты? В принципе верно, перебил я ее, не позволяя вылить на меня очередную порцию грязи. Но ты просто не представляешь масштабов того, насколько все будет плохо. Кирру ты видела и, видимо, поняла, что она не из нашего мира. И что? Насупилась она. Когда мы проиграем, погибнут не только земляне, но и миллиарды других существ. Когда? Ли к вопросительно посмотрела на меня. Если, поправился я. Хотя шансы на победу у нас минимальны. Считай, что их вообще нет. Но мы постараемся что-нибудь сделать. В Авалоне был очень талантливый крафтер. Делал такие вещи, которые и на аукционе не найдешь. И Столыпин тоже молодец. Принуждением объединил вокруг себя людей, усилил поселение, занимался прокачкой игроков. «И к чему ты это?» — не поняла девушка, передавая мне остатки нитей. «К тому, что Столыпин был на стороне нашего врага и исполнял его поручения». «Тот крафтер тоже. И игроки, которых он довел бы до арены, не исключение. Во время последней битвы они бы ударили нам в спины. Если хочешь, можешь использовать артефакт правдивости, чтобы удостовериться». «А давай», — недоверчиво сказала Лика, воплощая предмет. Я начал отвечать на безопасные вопросы, которые не грозили мне снятием очков характеристик, жизней и знаков силы. Девушка все больше и больше хмурилась. «Не сходится?» Их я тоже проверяла. Они уверены, что во всем виноват именно ты. Параллельно развернула аукцион и все-таки выставил на торги ловушку. Немного расточительно, конечно, особенно если учитывать, что в ближайшее время ничего не смогу купить. Но интуиция подсказывала, что я поступаю правильно. Когда еще раз добуду опыт, неизвестно. Можно было бы набрать крафтовых материалов в Данже, но подобное сырье нельзя продавать через Инфополе. А поселения, которым я мог бы сбагрить товар, в ближайшем радиусе отсутствуют. Так что получается, я теперь служу той силе, которая защищает землю? Через десять минут пришла к выводу девушка. Не просто землю, а мироздание. Но вообще да, что-то вроде того. Я коснулся ее плеча ребром ладони, будто посвящая в рыцари. И сейчас у нас есть цель: устранить двадцать пять выродков, которые, видимо, тоже будут воевать на стороне врага. Хаосу почему-то не выгодно, чтобы мы проиграли. А если там будут дети? Тебя попытался изнасиловать явно не ребенок, напомнил я. Лика заерзала. У тебя моя отметка есть на карте. Да, я же к тебе привязалась. Что происходит? Мы сидели в довольно глубоком овраге, закрывающем нас от посторонних взглядов. Ближайшие люди далеко. Монстры опасности не представляют. Мельтешащие насекомые хоть и доставляли небольшой дискомфорт, но все же это место было подходящим, чтобы спрятаться и восстановить просевшую ману. Потом можно отправляться в дорогу. Неожиданно пространство содрогнулось. Летающие гады, попав под неведомое воздействие, осыпались небольшим ливнем. За одно мгновение сгустился морозный искрящийся туман. Подул пронизывающий ветер, принесший с собой переливающиеся сгустки и непонятные мерзости, которые сконцентрировались в одной точке и образовали на земле глининый водоворот. Наконечник в инвентаре дернулся, предупреждая, что в радиусе полкилометра появилась брешь. Заметил, как девушка засияла, окутываясь заклинанием стихийной свободы. Я последовал ее примеру.、В、следующее мгновение из земли вырывалось нечто, напоминающее длинную визвивающуюся конечность, которая преобразилась в пятипалую ладонь. Рука ежесекундно изменялась, приобретая причудливые формы, от мельтешения которых я ощущал тошноту. Сознание, наблюдая эту картину, начало сбоить. Знакомая картина. Конечность рассыпалась на десятки жгутиков и потянулась к лике. Пальцы трансформировались в щупальца и, несмотря на нематериальность девушки, без всяких проблем обвили ее. Через миг существо утянуло моего последователя в бездонную пропасть. Догадавшись, кто к нам пожаловал, я никак не препятствовал процессу. Из земляного водоворота начали вылетать зелья, металлические пластины и артефакты. Предметы, находившиеся ранее в инвентаре ликель, беспорядочно падали на дно оврага. Ну вот, хаос я о такой мелочи позаботился, а ведь мог попросту все уничтожить. Я по-прежнему находился под стихийной свободой, до конца сжигая остатки маны. Были опасения, что склянки детонируют. Обошлось. Яма с легким хлопком заросла. Туман мгновенно рассосался. Ветер утих. На уровне земли прослеживалась небольшая рябь, из которой выбивалось легкое свечение. Взглянул на него и понял, что его могу видеть только я. Для всех остальных людей это место ничем не будет отличаться от окружающего пейзажа. В интерфейсе вспыхнула надпись: "Инициализирующий провал Хауса. Участники один из одного". Предложение о входе в эту пространственную брешь не всплывало, хотя наконечник, который лежал на ладони, усиленно указывал на него. Сколько Лика там пробудет? День? Неделю? Месяц? Ожидать можно чего угодно. Придется, видимо, устранять запропастившегося мажорика и его команду своими руками. И это даже в какой-то степени не хорошо. Мне почему-то кажется, что девчонка пока что не способна на холоднокровное убийство. хоть артефакт правдивости и говорит об обратном. Этот системный детектор лжи больше настраивается на человеческую веру, а не показывает объективную реальность. По рейтингу удостоверился, что девушка жива. Вот и славно. Пособирал вещи, некоторые предметы забрал себе, другие припрятал в небольшом углублении, оставив в качестве метки полузарытую бутылку. Надеюсь, поймет по этой нехитрой метке, что ее броня, оружие и фиалы захоронены именно там. Я активировал скрывающие артефакты и завалился спать. Через четыре часа понял, что полностью отдохнул. За это время произошло два события. Первое: я осознал, что даже во время сна умудрялся контролировать округу. Один из мобов случайно забрел на территорию обрисовки моей карты. Монстр меня не чувствовал и неспешно двигался по каким-то своим делам. Второе, продалась ловушка. Теперь мне хватало опыта для получения тридцать четвертого уровня. Сконцентрировался и перегнал игровую валюту в прогресс бар. Неожиданно перед глазами развернулось оповещение. Внимание, вы достигли индивидуального предела развития тридцать четвертый уровень. Индивидуальный предел и время ограничителя формируются на основе ваших игровых достижений. а также усредненных показателей вашего вида. Алучен ограничитель: девять месяцев, семь дней, двенадцать часов, пятьдесят четыре минуты, тридцать четыре секунды, тридцать три, тридцать два. Вы можете уменьшить ограничитель в два раза, заполнив шкалу на два миллиона сто семьдесят восемь тысяч триста девять единиц. Внимание, у вас имеется четыре нераспределенных уровня, они не могут быть использованы в обход ограничителя. Вы достигли тридцать четвертого уровня. Производится закрепление универсального блокиратора. Это может занять некоторое время. Я стоял на поверхности оврага и вглядывался вдаль, пытаясь рассмотреть машину, движущуюся в четырех километрах. Дорога-то оказывается ближе, чем я думал. С такой скоростью люди едут явно не по колдобинам, а по проложенной трассе. Интересно, это по мою душу или просто случайные игроки? «Хорошо, что некоторое время проходит без всяких эффектов, а то система иногда устраивает неприятные сюрпризы». Не успел додумать эту мысль, как ощутил, что меня стягивают незримые путы. Попытался активировать стихийную свободу, но это не помогло. Тело одервенело, и я, ведомый гравитацией, повалился на Землю и скатился к самому дну, туда, где зиял хаотический провал. Зрение заволокло дымкой, интерфейс поблёк, А следом померкло и сознание. В себя пришел там же, сразу же проверил время. Я провалился несколько часов. Уже минуло пятнадцать минут, как прошли игровые сутки и начались новые. Неподалеку бродило горелообразное семейство монстров, но оба не обращали на меня внимания. Артефакт скрыто и арканом продолжали действовать. Развернул лог, пытаясь разобраться, что со мной произошло. Внимание игрок!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 Для рангов адепта, магистра, мастера, грандмастера, архимага с одного процента до девяноста пяти процентов. Для рангов высших порядков неизвестно. Удалены ментальные закладки, семнадцать штук. Влияние смежных школ, отвечающих за воздействие на разум, снижено на десять процентов. Влияние системных артефактов, отвечающих за контроль тела, снижено на десять процентов. Получена пассивная способность Ментальный поглотитель. Свойство. Десять процентов использованный на вас маны школы элементализма конвертируется в вашу шкалу маны. Вот оно. Теперь многое встало на свои места. В течение последних двух месяцев, с тех пор как приобрел магии адепта, я улавливал нелогичные системы. Да, элементализм одна из сильнейших школ, спору нет. Но всегда должен быть баланс. Мои же заклинания с легкостью уничтожали любого врага, если только противник не озаботился каким-нибудь защитным навыком. При этом наличие УНБШКи никакой роли не играло. Я осносил любого, будто у человека отсутствовало сопротивление к моему классу. А ответ, оказывается, скрывался на тридцать четвертом уровне. А ведь Акиело, который явно перешагнул порог пятой ступени, смог противостоять действию огненной сферы. Мизенцева. Становится понятно, каким образом эта женщина пробила меня. Выпыта в при этом тайные игры, что повлекло за собой падение жизней и лишение знаков силы с очками характеристик. А валонцы послали адепта менталиста, против которого на близкой дистанции мои шансы на победу попросту отсутствовали. А ведь подсказок было предостаточно. Взять ту же Кьеру и Лику. У первой класс энтропии, у второй Уинбешка от этой школы. Навоевленная хаоситка, ведь попросту проигнорировала первую атаку, а я не придал этому значения. И что за ментальные закладки? Кто у нас такой молодец, что может оставлять их так, чтобы они не исчезали после смерти? Ответ очевиден. Моя рыжая подруга. Кто же еще? Я прислушался к себе, пытаясь выявить мысленные расхождения, и почти сразу понял одну из них. Мажорик. Да, эта тварь когда-то в прошлом отняла у меня все, превратив преуспевающего молодого человека в бомжа-инвалида. Понятное дело, что первое время я думал только о нем, представляя, как сделаю с ним нечто подобное. Только одной ногой он явно бы не отделался. Потом в наш мир пришла игра, всеобщее непонимание, какие-то цифры перед глазами, бродячие монстры, магия, миллиарды смертей, и Вора натошел на десятый план. В нынешних реалиях моя месть ему глупое ребячество, которое ничем не отличается от поведения этого дебила. Нет, я его убью в любом случае. Тут тебе и задание от хауса, мне мое существование дороже и чувство справедливости. И чего греха таить? Хочется защитить от этого ублюдка обычных людей. Когда меня уволили с работы, я пытался бороться с государственной системой, но получил отворот поворот. Прокуратура, купленная полиция, продавшиеся сотрудники фирмы, в которой я работал — никто не захотел слушать меня. Тогда простой человек ничего не мог сделать. Теперь же времена изменились, и почему-то хочется послужить на благочеловечество. Даже для самого себя удивительно. Ну, Кира, ну зараза, ведь ты мне много чего в голову вложила, и даже желание развиться было не совсем моим. Хотелось стать сильнее не для себя, а чтобы соответствовать тебе. И мажорика я собирался уничтожить, чтобы ты была довольна. Ведь говорила, что такое не прощается. А я вообще люблю тебя или это наведенное чувство?» Закрыл глаза и представил девушку рядом с собой. Понял, что мое отношение ничуть не поменялось. Она оставалась все такой же желанной. Хотя садочек остался, этого не отнять. Фу, черт, хватит рефлексировать, пора делом заняться. У меня тут вообще это существование висит на волоске. Шесть дней до обнуления, а я размышляю непонятно о чем. Я выдвинул лезвие и направился к гориллообразным мобом. Параллельно использовал стихийного жучка на Архангеле. Метка показала, что этот выродок находится в десяти километрах. Пожалуй, начнем с него.